Глава 30. Когда на следующее утро Кай Грегори сидел в бюро, ему впервые бросилось в глаза, что его секретарша Моника, очевидно, не была настоящей блондинкой. Корни ее волос уже на палец были черными, как кофе-эспрессо, который она поставила перед ним на стол. Праго, сеньор!» — улыбнулась она, и ее зубы показались ему желтоватыми. Когда она выходила из комнаты, он увидел, что ее коленные суставы почти бьются друг от друга, и представил, как ее ноги трутся друг от друга и оставляют красноватые болезненные потертости. Горлу вдруг подкатила тошнота, и он выплеснул эспрессо в вазу для цветов. Моника всегда казалась Каю прекрасной женщиной, но сейчас ему пришлось несколько раз судорожно сглотнуть, чтобы его не вырвало. Он потер виски. Голова болела. Он встал и подошел к окну. На Виа де Апурионе, которая вела прямо к Кампу, в это время было немного народу. Большинство итальянцев в это время уже отправились по домам обедать. Фасад сан мартину показался ему сегодня мрачным и холодным. Огромные обтесанные камни, из которых были сложены мощные стены, всегда нравились ему, а сейчас вдруг возникло ощущение, что они его убивают. Что он ищет в этом городе, состоящем лишь из оттенков серого цвета? На улице Моросила. Какой-то рогаца промчался на мопеде Веспа по улице. Треск мотора, казалось, разрывал каю череп. Примечание. рогацу подросток, итальянский. Так дальше продолжаться не могло. Наверное, стоит сходить к Лучиану, съесть парочку тортеллини и выпить кианти. Может, тогда в голове прояснится. Примечание. Тортеллини, итальянские пельмени. Моника просунула голову в дверь. «Извините меня». — В чем дело? — Вчера здесь были шрадеры из Кёльна. Они хотели осмотреть руины возле Мончиони. — Я был в Умбрии. Хотел немного осмотреться. Там можно купить кучу камней за полцены. — Я знаю. А разве вы не собирались вернуться вчера утром? Ему захотелось вышвырнуть ее за дверь. — Хотел, но не получилось. Шрадеры специально приехали из Кёльна ради этих двух объектов. Она казалась ему питбулем, который впился в руку и загонял зубы все глубже и глубже в рану, вместо того, чтобы разжать пасть. Кая подошел к письменному столу, бросил взгляд на раскрытый календарь и выдавил из себя улыбку. — Как долго они будут здесь? — Еще две недели. Он с вызовом посмотрел на нее. — Так в чем проблема? Моника ответила очень тихо. — Если у шрадров хватит терпения, то проблем не будет это уже было похоже на упрек и еще больше разозлило кая он вспомнил как часто раздумывал нет иметь ли ее прямо в бюро и сейчас мысленно поздравил себя за проявленную стойкость но моника наверное ни о чем таком не думала он сунул мобильный телефон в карман куртки мне нужно уйти но не позже половины четвертого я вернусь влейте в Шрадров побольше капучино и покажите им каталог тогда им будет чем заняться «Вы составили документы по обоим объектам?» Она кивнула. «Конечно, но Агер Шрадер и Фрау Шрадер непременно хотят детальный перечень того, сколько будет стоить реставрация руин в первозданный вид и с применением старых материалов плюс-минус двадцать тысяч евро». Он в душе вздохнул. Он знал таких типов. Они не влюблялись в старый дом, прекрасный участок или в потрясающий пейзаж. Они делали из этого задачку по арифметике и вели себя невыносимо, если он не знал, сколько стоит смеситель для холодной и горячей воды в магазине Фермели. С клиентами подобного рода можно было заниматься целыми днями, потому что они хотели видеть каждую руину раз пять, но сами никогда не могли найти туда дорогу. А через неделю, сказав на прощание «сердечное спасибо, мы вам позвоним», исчезали, чтобы больше не появиться. Моника переместила свой вес, как футболист, на опорную ногу, а носком другой ноги водила туда-сюда, что действовало ему на нервы. Она улыбнулась. «Шрадеры производят впечатление заинтересованных людей, но мне кажется, что они себе на уме». «Спасибо за предупреждение. Если они будут слишком сильно действовать мне на нервы, я брошу их в пампе и поеду домой». Моника хихикнула. «Буан аппетит, кай. Съешьте что-нибудь приличное. У вас просто зеленое лицо». Ему захотелось свернуть ей шею. Я встречаюсь с дотором Монетти, неуклюже соврал он. Мы подумываем о том, чтобы самим скупать руины, реставрировать их и выгодно продавать. Ах да, она заправила свои длинные, крашенные под блондинку волосы за уши. Совсем забыла сказать. Доторо Монетти звонил из Рима, он хотел бы во вторник выпить с вами вина в джинне. Как густо покраснел. ариведерчи процедил он сквозь зубы и покинул бюро, не закрыв за собой дверь.